Глава 2. Как манипулируют начальники? Хочу побольше узнать о своем работнике, чтобы было легче им манипулировать или уничтожить, если захочу. Информация. Власть. Доктор Хаус. Управлять нельзя манипулировать. Где ставить запятую, каждый начальник решает сам. Управление людьми – это искусство, и не все руководители им владеют, а управлять надо. Необходимо добиваться от сотрудников эффективной работы, высоких результатов, причем желательно платить за труд как можно меньше, чтобы компания могла получить максимальную прибыль. Как в любом аспекте бизнеса, купить, в нашем случае, человеческий труд, подешевле и продать потом подороже. Но здесь кроется проблема, ведь работники хотят продать себя подороже, да и купить подешевле то, что сами продают, а именно приложить меньше усилий. Такое вот классовое противоречие. Поэтому хороший руководитель искусно договаривается, находит компромиссы, вдохновляет, дает что-то взамен помимо материальных наград и так далее. Как же выходят из положения те начальники, которые не обладают прирожденным талантом ввести людей за собой и не слишком хорошо обучались менеджменту или вообще не обучались? Правильно, они используют манипуляции, инструменты скрытого влияния на мысли и поступки сотрудников. Есть и другие причины, почему руководители прибегают к техникам темной психологии. Например, они удовлетворяют личные амбиции, или наслаждаются властью над другими людьми и их зависимостью. А есть еще начальники, которые очень боятся конкуренции со стороны подчиненных, опасаются, что их подсидят. Они не уверены в своих компетенциях и подозревают, порой вполне обоснованно, сотрудников в более высоком профессионализме. В этом случае руководителям сложнее отстоять авторитет и удержать место. И вместо того, чтобы наращивать знания и умения в вопросах менеджмента или в тематике отрасли, Они оттачивают мастерство темной психологии, стараясь не дать сотрудникам ни в чем себя обойти, возводя им психологические барьеры и подставляя подножки, унижая их и уничтожая их самооценку. В любом случае, ключевые цели таких манипуляторов – подавить волю сотрудника, дезориентировать и запутать его, установить над ним максимальный контроль, а также принизить его в глазах окружающих. Манипуляторы заставляют стараться сильнее – Работать больше, гнаться за мнимыми целями, бороться все время за ускользающее расположение руководителя. Приемов манипуляций очень много. Рассмотрим некоторые из них. Прием первый. Обесценить профессионализм. Жертвами манипуляторов, как правило, становятся люди со слабостями, которые темные психологи отлично умеют считывать, чтобы потом на них играть. Одна из таких слабостей – это сочетание амбициозности и синдрома отличника. Сотрудник считает себя хорошим специалистом и настроен на активное развитие карьеры. А синдром отличника толкает его на постоянное получение похвалы от начальства, своеобразную замену школьных пятерок. Распознав эту слабость, босс максимально усложняет процесс достижения результатов. Он становится особенно строгим к работнику, несправедливо строгим. Шеф постоянно недоволен результатом. Он все время сомневается в профессионализме сотрудника, обвиняет подчиненного в том, что тот недостаточно старается, много времени тратит впустую, как правило, это не соответствует действительности. В итоге сотрудник начинает бесконечную погоню за одобрением руководителя, лезет из кожи вон, работает сверхурочно, берет дополнительную нагрузку, но босс по-прежнему недоволен. Не ожидал от тебя такого низкого результата. Видимо, твоей компетенции не хватает для решения этих задач. Вы явно не справляетесь с функционалом вашей должности. Похоже, работа у вас не на первом месте. Есть что-то более важное, что мешает вам сосредоточиться на деле. Примерно такие обвинения постоянно выслушивает сотрудник. И глотая слезы обиды, он-то знает, что забросил и увлечение, и личную жизнь ради работы, продолжает упираться. И в итоге работает за троих, а если повезет, то и за четверых. Лишь бы доказать, что он лучший. Он профессионал, который заслуживает и должности, и похвалы начальства. Бесконечно это продолжаться не может. Рано или поздно герой выгорит или получит нервный срыв. Уволится и будет еще пару лет ходить к психиатрам, залечивая травму и собирая по крупицам разбитую вдребезги самооценку. А начальник найдет, ну, в ослика, и повесит перед ним ту же морковку. Как противостоять? Знать себе цену. Не слишком доверять предвзятому мнению руководителя. Не придавать большое значение его похвале. Если вы хороший профессионал, вы не останетесь без работы. И даже этот мамкин управленец вряд ли зарежет курицу, несущую золотые яйца, если ваши показатели будут действительно выдающимися. Если вы реально приносите в клюве отличный результат, то как бы его ни обесценивали, не вините себя, не копайтесь в себе. Поищите возможность получить альтернативную оценку вашему труду. А затем вежливо, но твердо скажите руководителю, что не понимаете, почему он так относится к вашей работе, и попросите озвучить четкие критерии хорошего результата. Скорее всего, в ответ вы получите не членораздельное мычание, но очень вероятно, что несправедливые атаки после этого прекратятся. Если же нет, поищите место, где вас будут адекватно оценивать и вознаграждать. Такое точно есть. Прием второй. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Этот прием – прямая противоположность предыдущему, и главный инструмент в нем – лезть. Начальник хвалит вас, причем не только за реальные успехи, но и за некие качества, которые он вам приписывает. А вы таете, расправляете плечи и, чтобы оправдать доверие, кидаетесь в шахту пахать, пахать и пахать. Шеф смотрит на вас любящими глазами, обнимает за плечо и ласково произносит. «Вы наш самый ответственный работник, только вам могу поручить новый проект. Он слишком сложный и трудоемкий, чтобы отдать его Семенову и требует высокой квалификации, поэтому Кузнецова тоже не подходит. Только вы, уверен, вы перещёлкаете все задачи как орешки и в кратчайшие сроки порадуете нас отличными результатами. Надо ли говорить, что вы после такого горы свернете, доказывая боссу, что он в вас не ошибся? Будете сидеть в офисе до ночи, выходить в выходные, забывать пообедать и сходить в туалет в течение рабочего дня — но постарайтесь принести ему результат как можно скорее. А Семенов будет спокойно уходить из офиса домой к детям в 6 вечера. Кузнецова поедет в отпуск с отключенным телефоном и три недели будет безмятежно загорать в Турции, пока вы гробите здоровье и семейную жизнь ради сомнительной похвалы начальника. Как противостоять? Не продавать свой профессионализм так дешево. Знать себе цену. Задать вопросы шефу о том, как будет вознаграждена работа над проектом, как сроки повлияют на оплату, предусмотрена ли оплата сверхурочных и так далее. Если в ответ руководитель начнет вилять и напускать туману, скажите ему, что вы не готовы взяться за проект, так как он требует слишком серьезных усилий, дополнительной работы, которую вы, безусловно, готовы выполнять, но только на условиях понятного вознаграждения. Есть ли при этом риск испортить отношения с шефом? Конечно, есть. Но нужны ли вам хорошие отношения с начальником, который хочет бесплатно ездить на вас верхом, отнимая у вас личную жизнь и свободное время не за высокий гонорар, а за крепкое рукопожатие, нематериальное спасибо и сомнительную похвалу? Решать вам. Прием третий. Сейт нот. Лишить жертву времени и заставить торопиться, а значит, совершать ошибки, излюбленная тактика всех манипуляторов. Руководители тоже не исключение. Сотруднику даются сложное поручение и минимум времени на его исполнение. Минимум на грани возможного, а то и слегка за гранью. И тут же начальник начинает давить и подгонять. Владимир Иванович вызывает сотрудника своего отдела Николая и ставит задачу. «Срочно собери все данные подготовь обзор всех конкурентов и их цен по трансформаторам. Мне через 30 минут надо быть на докладе у генерального. Быстро-быстро. И сделай так, чтобы мне не пришлось краснеть там с этим отчетом. Беги, делай». За такое время собрать информацию и маломальски презентабельно оформить почти невозможно. Но Николай, парень робкий, перечить шефу не решается. Сказали «беги». Побежал. Открыл сайты конкурентов, ищет прайсы. Параллельно кому-то звонит, чтобы уточнить. Третьей рукой набирает все это в экселевском файле. Минут через пять звонок от шефа. «Ты чего там возишься? Где отчет?» «Но, Владимир Иванович, еще только пять минут прошло. Вы же сказали, через 30. «Какие 30? Через 25 минут я уже должен быть у генерального, а мне еще просмотреть твою писанину, проверить, и где найти время на то, чтобы дойти до кабинета начальства. Срочно доделывай!» Николай, покрываясь потом, еще быстрее стучит по клавишам, еще интенсивнее перелистывает сайты, снова кому-то звонит. Проходят очередные четыре минуты, и шеф сам приходит к рабочему месту Николая. «Ну! Еще семь минут, и все будет готово!» Отвечает взмыленный исполнитель, понимая, что готово не будет, и вряд ли он успеет все это должным образом оформить. Но его задача — выиграть время, чтобы грозный Владимир Иванович ушел к себе и дал сосредоточиться но тот наоборот стоит над душой и сверлит Николая недовольным взглядом, от которого все начинает идти не так. Сайты открываются медленно, данные в итоговом файле путаются. Проходит еще две минуты, и Владимир Иванович рявкает: "Все поздно, не надо уже ничего. С этой галиматьей я генеральному не пойду. Свободен, ничего тебе поручить нельзя." Резко разворачивается и уходит к себе, хлопнув дверью. А насквозь мокрый от пота Николай медленно сползает в кресле. Занавес. Самооценка Николая падает ниже плинтуса, и в следующей неделе он будет лезть из кожи вон, доказывая Владимиру Ивановичу, что он хороший работник, и на него можно положиться. Будет брать тройную нагрузку, сидеть на работе допоздна, увеличивать производительность всеми силами. Собственно, ради этого и затевался весь этот спектакль с походом к генеральному со срочным отчетам. Задача шефа-манипулятора – заставить вас постоянно что-то наверстывать и кого-то догонять. Сначала он доказывает вам вашу некомпетентность, поставив в очень жесткие рамки с почти или совсем невыполнимым заданием. Вы предсказуемо на эти грабли наступаете и терпите фиаско, получаете по заслугам и впадаете в немилость. И всеми силами стремитесь доказать, что вы не верблюд, а фиаско было случайным. Как противостоять Не беритесь за нереальное. Если вы хороший профессионал, вы четко представляете, сколько времени требуется на выполнение той или иной задачи. Сколько времени в спокойном режиме и сколько времени в режиме Аврала. Кстати, руководитель может этого не знать, потому что сам он давно руками ничего не делает. И время, которое он дает на выполнение задания, может сокращать как намеренно, так и по незнанию. Ему кажется, что тут все сделать расплюнуть, только начать и закончить, но истинный набор действий и предполагаемое время затрат он не представляет. Но неважно. Наша задача – не попасться ни на какую удочку. Поэтому, если бы Николай был в себе более уверен, он бы отвечал по-другому. Владимир Иванович, срочно собери все данные и подготовь обзор всех конкурентов и их цен по трансформаторам. Мне через 30 минут надо быть на докладе у генерального. Быстро-быстро! И сделай так, чтобы мне... Не пришлось краснеть там с этим отчетом. Беги, делай. Новый Николай. Владимир Иванович, что должно быть в документе? Сколько позиций и насколько детальные данные? Владимир Иванович. 10 основных конкурентов и детальный прайс по каждому из них по ключевым позициям. Новый Николай. Владимир Иванович, не успеем. Через 30 минут вам надо быть у генерального. Пока вы проверите мой отчет, пока дойдете, еще минус 10 минут, остается 20. «Смогу за это время найти цены только пяти основных конкурентов и составить по три-четыре позиции для каждого и закидать презентацию. Больше не успеем, либо дайте 40 минут на сбор и обработку, тогда реально». Если Владимир Иванович затеял эту историю исключительно для манипуляций, его такой ответ не устроит, конечно. Он попытается обвинить и Николая в некомпетентности, скажет, что вот Леночка Самойлова, его коллега, точно справилась бы, но она в командировке. А Николай какие-то отмазки все время лепит, чтобы не делать. Новый, уверенный в себе Николай должен на это невозмутимо ответить. «Владимир Иванович, теряем время. Если отчет нужен срочно, я пойду делать. Сколько успею, столько найду. Стараюсь побольше, но чудес не обещаю, слишком мало времени. Делаю так, как сказал, или сможете сдвинуть поход к генеральному еще хотя бы минут на 15, чтобы я успел собрать побольше?» Никакого чувства вины. Никак не реагируем на обвинения, спокойно, но твердо предлагаем конструктивный деловой подход. Манипулировать вами дальше в этой ситуации уже довольно сложно. Скорее всего, шеф от вас отстанет и найдет себе более затюканного сотрудника для своих развлечений. Если вы думаете, что таким образом вы испортите отношения с руководителем, то это не так. И совершенно точно вам не поможет сохранить отношения ваша готовность кинуться на амбразуру и облажаться. Попытки во всем угодить начальству многим нарциссическим руководителям приятны, но в душе нарциссы все равно презирают таких подхалимов и постоянно вытирают о них ноги. Сотрудник же, который дал твердый отпор манипуляции, но не допустил при этом никаких личных выпадов против начальника, вызовет, если не уважение, то необходимость считаться с ним. Разумеется, все это работает, только если такой сотрудник действительно профессионал. Потому что если вы отбили атаку, выторговали себе дополнительное время, но потом вместо результата принесли бред собачий или сделали слабый отчет, да еще и не вовремя, то огребете по полной и застроптивость, и за кривые руки. Прием четвертый. Ложный дедлайн. Этот вид манипуляций похож на предыдущий, потому что тоже использует ограничение времени, чтобы выбить жертву из колеи, но немного с другим финалом. Руководитель отдела Семен Петрович вызывает к себе свою сотрудницу Алену. Алена очень хочет быть на хорошем счету, получать похвалу и награды, и сделать карьеру в компании. Семен Петрович это прекрасно понимает, потому что как опытный руководитель считывает такие особенности подчиненных очень быстро. Считывает... И использует. Алена, надо срочно написать стратегию продвижения на рынке для нашего клиента компании POOPS International. Собери всю информацию, промониторь инфополе, что там про них сейчас есть, разработай план, контент-стратегию, тезисы для ключевых публикаций, подбери издание, где мы будем рекомендовать клиенту размещаться. В общем, все по полной программе. Дедлайн – «Пятница, 10 утра. Это важно. Не часом позже. Работа очень срочная. Поняла? Выполняй». На календаре вторник. Осталось три дня. Три дня на то, что требует как минимум двух недель плотной работы, не поднимая головы. Но Алена боится перечить начальнику. Семен Петрович вспыльчив, и это всем известно. «Поняла», — упавшим голосом говорит Алена, и идет выполнять. Три дня не ест, не спит, роет носом землю и совершает невозможное. В пятницу, в 10 утра, пошатываясь от недосыпания и недоедания, с темными кругами под глазами, Алена приходит к Семену Петровичу в кабинет с полностью подготовленной стратегией для клиента. Ее встречает секретарь Татьяна Сергеевна. «Алена, добрый день. Вы к Семену Петровичу?» «Да, вот срочные документы. Он просил сегодня к десяти». «А Семёна Петровича сегодня не будет», — удивленно приподнимает брови секретарь. «Он уехал сегодня рано утром и на все выходные. Велел не беспокоить. Сказал, поедет на природу с детьми. Хочет немного отдохнуть». «Но как же срочные документы?» На глазах Алёны начинают наворачиваться слезы. «Не знаю. Никаких распоряжений не было. Сказал, не беспокоить. Появится в понедельник. Оставляйте ваши документы. В понедельник ему передам». Алёна так и поступает и, глотая слезы обиды, уходит на рабочее место. В понедельник вечером Алена решает уточнить у Семена Петровича, все ли в порядке с документами. «Документы? Какие документы?» — Семен Петрович хмурит лоб. «Пупс Интернешнл», — робко напоминает Алена. «А, эти, еще не смотрел некогда, позже посмотрю». «Вы же сказали срочно, к пятнице, я все сделала, принесла к десяти утра, как вы и просили, а вас не было, я две ночи не спала». «Сделала вовремя и хорошо. Молодец!» В голосе Семена Петровича появляется металл. «Я просил к пятнице. Ты сделала к пятнице. Все, хорошо, иди работай. Когда надо будет, тогда и посмотрю». И Алена понимает, что никакой срочности не было, что бессонные ночи, которые она проводила над проектом, утешая себя тем, что спасает компанию в трудной ситуации, пошли, грубо говоря, коту под хвост. Зачем Семену Петровичу такая манипуляция? А он показывает Алене, кто в доме хозяин показывает и убивается своей властью. Хозяин сказал к пятнице, все должны костями лечь, но к пятнице обеспечить. А нужно это реально к пятнице или нет, не ваше собачье дело. Это хозяин решает. Второй мотив – сбить спесь с подчиненных. Если начальник видит, что у сотрудника на голове начинает расти корона, его чувство собственной значимости переходит к красную черту, Надо поставить такого сотрудника, по мнению Семена Петровича, на место. Чтобы не зазнавался, не звездил и не вздумал просить повышения в должности или прибавки к жалованию. Ведь исход в истории с Аленой мог быть и другим. Она пришла бы в пятницу в 10 утра со словами «Я не успела, у меня не получилось, слишком мало времени». Или могла не прийти в пятницу, а попытаться наверстать за выходные и принести итоговый документ в понедельник. И в том, и в другом случае Семен Петрович, невзирая на поездку на природу, устроил бы Алене полный разнос за то, что сроки проекта сорваны. Она сильно подвела бы компанию и его лично. И вообще вопрос о ее профессионализме надо рассмотреть очень внимательно. Как противостоять Алена не знает и не может знать на этапе получения задания, что дедлайн ложный. Но она может совершенно точно понять, что сроки нереальные. и вот тут нужно противостоять. Семен Петрович, стратегию за три дня написать невозможно. Во всяком случае, в одиночку. Нужно минимум две недели на нормальный сбор информации, обработку данных, генерирование идей и прописывание всех параметров, не успею к пятнице. Предлагаю два варианта выхода из ситуации. Первый. Сдвигаем срок с этой пятницы хотя бы на следующую. Полторы недели тоже мало, но уже что-то. Второй. Выделите мне сотрудников. сформируй рабочую группу. Нужны как минимум двое. Мы поделим обязанности и под моим контролем втроем напишем к пятнице более-менее качественный документ. Могу взять Мишу и Иру для этого, если вы разрешите им отложить на эти дни их текущие проекты. Четкий ответ профессионала. Есть понимание, каких сроков требует работа. Нет полного отказа, есть внятное предложение выхода из ситуации. Если Семен Петрович реально должен в пятницу представить проект клиенту, дальше разговор будет о том, как реализовать все в нужные сроки, учитывая детали и возможности. Если цель Семена Петровича – манипуляция, он начнет выходить из себя, повышать голос, говорить обидные вещи и пытаться заставить Алену согласиться на первоначальные условия. Алене надо отстаивать свою точку зрения, как бы тяжело это ни было, под давлением эмоций Семена Петровича. «Семен Петрович, однако пятницы не успею. Оставаться по вечерам после окончания рабочего времени не смогу, тем более, как я понимаю, проект не предусматривает оплаты сверхуроченных. А за оставшиеся два с половиной рабочих дня нереально сделать. Во всяком случае, я точно не сделаю качественные документы, а делать тяп мне мои принципы не позволяют». Вы же потом с меня и спросите за низкое качество подготовленных документов. Семен Петрович будет очень недоволен, вернее, будет всячески выражать свое недовольство, но задача Алены – стойко переносить бурю, самой оставаясь в строгих рамках конструктивного диалога. Подчеркну еще раз, такая стратегия защиты работает только в том случае, если Алена действительно профессионал, который хорошо делает свою работу и обладает высокой квалификацией. Тогда Семен Петрович пошумит-пошумит и отступится. Никто в здравом уме не станет доводить до увольнения хорошего работника в нынешние времена. Ну а если Семен Петрович не в здравом уме, то я рекомендую Алене уволиться самой, чтобы не терпеть эти фокусы. Если же Алена звезд с неба не хватает, инициативы не проявляет, навыками уникальными не обладает, а просто статист, то проявление твердости в такой ситуации будет воспринято как неуместный гонор. Какая-то амеба, ничего из себя не представляющая, осмеливается обсуждать решение руководителя? Сотру в порошок! Для многих руководителей управление людьми – некая игра, и они пытаются проверить их на прочность, проводить испытания. Они таким образом держат сотрудников в тонусе и выясняют, кто сильный, а кто слабак, и воспитывают, как они считают. На безвольном слабаке, который не может за себя постоять и боится гнева начальства, будут ездить верхом, эксплуатировать его без справедливого вознаграждения, вытирать об него ноги. А от сильного профессионала со стержнем внутри отступятся и будут относиться к нему с уважением. Прием пятый. Хваловочи хуже порчи. Начальник никогда вас не хвалит. Что бы вы ни делали, каких бы высоких результатов не показывали, все воспринимается как должное или везде находятся недостатки. Вы вышли работать в неурочное время, сделали значительно больше, чем предполагают должностные обязанности, чтобы завершить проект вовремя и не позволить компании подвести клиента а ваш шеф как будто ничего не видит. Наоборот, назначает разбор полетов, где критикуют вас и за выход в неурочное время успевать надо работать в течение рабочего дня и за то, что в торопях пропустили в тексте презентации пару запятых и за другие мелочи. А то, что вы спасли компанию от позора и неустоек, воспринимается как должное. «Это же ваша работа! Вы должны ее делать хорошо!» Должны заботиться об имидже компании, о том, чтобы клиенты были довольны. За что хвалить? За то, что вы выполняете свои обязанности? Так говорит или считает ваш руководитель. Его цель – заставить вас гоняться за похвалой, стремиться прилагать еще больше усилий, вкладывать еще больше времени в работу, чтобы заслужить хотя бы намек на одобрение. Чем неполноценнее себя чувствуете, чем несовершеннее выглядит ваша работа, тем проще вами управлять. И тем реже вы просите увеличение зарплаты, повышение в должности, привилегии льгот, отпусков летом и отгулов между майскими праздниками. В нормальном виде шкала оценки работы сотрудника выглядит так. На одном конце – критика, на другом – похвала и награда. У вашего же шефа шкала усечена, и та часть, где есть похвала, просто удалена. На одном конце – постоянная критика, а на другом – Отсутствие похвалы. Это сильно угнетает и негативно влияет на психику, приводя к выгоранию и неврозам. Мириться с этим не надо. Как противостоять? Нужно попросить руководителя о беседе с глазу на глаз. Не стоит прилюдно обсуждать такие вопросы, потому что руководитель может усмотреть в этом попытку покуситься на его авторитет и устроить вам показательную порку. Поговорите один на один и расскажите начальнику о том, что вы чувствуете, когда ваша работа не получает никакой позитивной обратной связи. Не обвиняйте его, иначе разговор завершится конфликтом. Говорите только о себе. «Я чувствую», «Я переживаю», «Я теряю мотивацию», «Я выгораю». «Я думаю о том, что мне лучше поменять направление деятельности, отдел, компанию». Но не шантажируйте увольнением, это вряд ли поможет. Сильный начальник обязательно ответит «Если так решили, увольняйтесь, и на попятную будет идти сложно». Если же не встретите никакого понимания и шеф продолжит вести себя так же, имеет смысл действительно подумать о смене работы. Прием шестой. Мы – команда. Прием «Мы – команда» Это не то же самое, что манипуляция «Мы – семья», описанная в книге «Хватит мной манипулировать» Издательство «Бомбора», 2024 год. Когда руководитель говорит «Мы – семья», он подразумевает, что сотрудники должны вкладывать силы и время в работу так, как будто они акционеры компании и делят прибыль на равных с другими собственниками. Конечно, это манипуляция, потому что работники получают зарплату и в лучшем случае премию. И как бы они ни вкладывались в работу, долю в бизнесе они не получат. Некоторые компании практикуют выделение опционов сотрудникам, но это другой разговор. Возвращаясь к команде, тут обман в другом. Вам не предлагают отдать последнюю рубашку на нужды фирмы, не требуют работать сверхурочно без оплаты, но вас просят вести командную игру, то есть отвечать не только за ваш личный результат, но и за результат работы всего коллектива отдела, подразделения, департамента, филиала или всей организации. Зачем им это? Для того, чтобы облегчить процесс управления, сэкономить на руководящем персонале, повысить результаты меньшей ценой. Если мы команда, то вы должны не только свою работу хорошо сделать, но и помочь товарищу, который не дотягивает или не доделывает. Помочь, разумеется, не за вознаграждение, а потому что болеете за общее дело, за результат команды, потому что команда – это когда один за всех и все за одного. Вы скажете, а что же плохого в сплоченном коллективе, где есть взаимопомощь? Отвечу, плохо то, что вам навязывается коллективистский подход, иными словами, колхоз, где коллектив важнее личности. Если я хороший профессионал и хорошо делаю свою работу, показываю классные результаты, то я хочу и получать за это соответствующее вознаграждение. И не хочу тратить время, помогая тому, кто плохо справляется. Это не моя ошибка, что на работу взяли слабого специалиста. Пусть тот, кто его нанял или утвердил его кандидатуру, ему и помогает. Пусть начальник будет наставником, потому что это его работа. А если надо, чтобы я был наставником, назначьте мне дополнительную ставку. Сейчас не 70-е годы прошлого века, и мы живем не в Советском Союзе, когда общественное было выше личного. Я, как работник-профессионал, много учился, много работал, получил опыт и квалификацию и начал продавать их работодателю. Точка. Продаю по максимально возможной цене. Это и есть свободный рынок. И прелесть его в том, что можно продавать свои знания и умения – В этом цель профессиональной деятельности многих людей. А если вы хотите, чтобы я где-то шел на уступки, терял в доходе или карьерном росте, потому что нужно делать дополнительную работу или подстраиваться под команду, компенсируйте. А иначе все разговоры про команду – чистая манипуляция. Компании выгодно, чтобы люди вели себя как командные игроки, а работнику нет. Эта манипуляция основывается еще и на нашем менталитете, в котором считается, что быть эгоистом плохо. Надо якобы думать не о себе, а о людях. Как говорил Сава Игнатьевич в фильме «Покровские ворота», «жить надо не для радости, а для совести». Чушь собачья и очередная манипуляция, навязанная обществом, чтобы легче было управлять индивидуумами. Если выкинуть этот социалистический мусор из головы и как следует подумать, то вы придете к выводу, что быть эгоистом хорошо. Но не тем эгоистом, который пользуется другими людьми, а тем, который никому не позволяет использовать себя. Как бы я ни думал об интересах общества или посторонних личностей, они не обеспечат меня пенсией в старости и не оплатят высшее образование моему ребенку. Это все только на моих плечах, а значит, для меня в приоритете. И в случае серьезного заболевания, не дай бог, может быть, руководители принесут мне апельсины в больницу, но очень быстро найдут на мое место другого сотрудника и отдадут ему мою зарплату и должность. Потому что интересы команды выше интересов любого ее члена, не считая владельца команды. Я понимаю, зачем это нужно работодателю. Я сам работодатель, но когда я ставлю себя на место работника, считаю этот подход нечестным. Согласно ему, сотрудник должен быть хорошим муравьем, стремящимся обеспечить процветание всего муравейника, но муравейник-то чужой. Между сотрудником и командой может возникать конфликт интересов, и весьма существенный. Эта манипуляция также эксплуатирует одну из важных потребностей человека, которая располагается на третьем уровне знаменитой пирамиды Маслоу. Человеку хочется быть частью чего-то большего, принадлежать группе, стае. Стая защитит и согреет, не даст в обиду, накормит, но это для слабаков. Стая защитит, но и заберет все излишки, не разрешит выделяться и расти, заставит себя обслуживать. «Команда превыше всего» – принцип, который хорошо подходит для армии, где общий результат боя или военной кампании важнее судьбы отдельного солдата. Неплохо работает этот принцип и в футболе. Команда играет ради общей победы. Все помогают фавориту нападающему забивать, защищают его от соперников, обеспечивают доступ к воротам, дают пас. Нападающий забивает, команда выигрывает, все довольны. Только вот нападающий доволен, как правило, больше остальных, потому что ему достается больше славы, прессы, телекамер, а значит и больше рекламных контрактов и более крупные суммы в зарплатной ведомости а остальные игроки просто поцеловали кубок на церемонии награждения. Итак, в бизнесе такой подход ведет к тому, что команда в целом выигрывает, и, конечно, выигрывает собственник, но выигрывает ли отдельный сотрудник? Чем компания готова компенсировать его жертвы? Опять эфемерным «спасибо», тостом за ваше здоровье на офисном корпоративе, фотографией на доске почета? Вы пробовали этим оплатить в магазине продукты для вашей семьи? Как противостоять? Говорить с руководителем о том, что у вас другое понимание вашей роли в коллективе и командной игры. Вы цените свою квалификацию и свой профессионализм, Вы готовы использовать их на благо компании, в которой работаете, но как член команды ждете, что вам создадут условия, при которых вы сможете максимально реализовать свой потенциал и не только принести максимальную пользу компании, но и получить за это максимальное вознаграждение. А еще скажите, что вы не умеете играть в команде и с детства предпочитаете индивидуальные виды спорта. Что так вам удается достигать большего? Дайте открыто, но без агрессии понять, что история про эфемерные ценности не для вас. Вы продаете умения, навыки и результаты, если, конечно, вы и в самом деле профессионал. Начальник будет раздражен. Вероятно, он даже натравит на вас других сотрудников, рассказав им, как вы противопоставляете себя коллективу. Но если командные игроки мало чего стоят на поле, а вы реально забиваете, то забейте. Без вас игры не будет. Прием седьмой. Мы элита. К такой манипуляции часто прибегают руководители для того, чтобы повысить эффективность работы сотрудников и их самоотдачу. В отличие от предыдущего приема, здесь упор делается не на командность, а на мечту. Мы команда мечты, говорит Иван Степанович на собрании вашего отдела. Мы Элита компании. Остальные отделы не годятся нам в подметке. Мы лучшие. И мы докажем им всем, что они недостойны грязи с наших ботинок. Кто же не хочет чувствовать себя элитой? Кому же не понравится быть избранным? И как тут не навалиться на работу всеми силами, забывая об отдыхе, выходных и семье? Ведь мы элита. Спецназ компании «Василек Enterprises. А спецназ любую стену проломит и любую высоту возьмет, не обсуждая приказы. Вас заразили красивой идеей, вам задали высокую планку, и вы прыгаете, как тигр на арене цирка. Потому что тигры — тоже элита. Не какой-нибудь там осел или тюлень дрессированный. Вы — тигр, вершина пищевой цепочки джунглей. На самом деле все это — обман и манипуляция. Как противостоять? Задайте себе и Ивану Степановичу вопрос, а почему, если мы элита, то не получаем элитную оплату за свой труд? Почему наша зарплата такая же, как у недостойных из отдела закупок? Почему она не выше рынка, не соответствует нашему высокому статусу? Почему, если мы элита, то мебель в нашем отделе такая же, как у аутсайдеров из отдела логистики или как у лохов из маркетинга? Почему мы пашем без выходных, но не видим соответствующего вознаграждения. В чем наша элитность? В привилегии работать больше остальных? Прием восьмой. Высокие цели и повышенная социальная ответственность. Материальная морковка быстро теряет во вкусе и надо постоянно увеличивать вознаграждение сотрудникам, что мешает компании наращивать прибыль. Но морковка воображаемая может работать довольно долго, особенно с поколением миллениалов, для которых спасение мира – не пустой звук. Это представители поколения X больше заточены под монетарную мотивацию. Игреки же и активно пополняющие корпоративный мир Зеты искренне хотят спасти черепашек в океане от пластикового мусора и мировые ледники от таяния. И выбирают работодателя, основываясь на ценностях. Поэтому для успешной манипуляции надо рассказать работникам, что наша компания и ведет бизнес ради черепашек, амурских тигров, редкого вида камышовых птиц или спасения планеты от парникового эффекта. А вы что подумали? Ради прибыли? Вы с дуба рухнули. Остается лишь придумать для компании высокую миссию, которая заразит сотрудников, а затем время от времени показывать движение к этой цели и многие из подчиненных будут отдавать себя работе с радостью, уверенные, что не просто отсиживают часы за офисным столом ради зарплаты, а участвуют в глобальном изменении мира к лучшему. Мы тратим существенную часть нашей прибыли на благотворительность. Мы помогаем фонду, заботящемуся о белых медведях. Мы даем гранты волонтерам, спасающим леса от пожаров. Все это очень важно, однако отвлекает вас от главной цели сотрудника – Продавать свой труд по максимально высокой цене. Пусть заплатят вам столько, сколько вы стоите, а вы потом, если захотите, сами найдете фонд, который вызовет доверие и самостоятельно примите решение, когда и сколько ему пожертвовать. Как противостоять? Задавать себе и начальнику четкий вопрос. Как именно мир становится лучше от того, что мы делаем? Где можно посмотреть положительную динамику изменений? В общем, не верите на слово, а проверять. Потому что, скорее, за этой ширмой кроется инструмент манипуляции, который HR-директора называют умным словом «немонетарная мотивация». Это если вам действительно важно, чтобы мир улучшался от вашей работы в организации, и вас устраивает, что кто-то распоряжается вашими деньгами во имя благотворительности, и вы верите на слово. А если эти высокие цели не первостепенный фактор для вас, то я рекомендую думать о том, что ваша задача в первую очередь улучшать не огромный абстрактный мир, а маленький, состоящий из вас и вашей семьи. А улучшается он, когда вы получаете за свой труд достойную оплату, регулярные премии и своевременное продвижение по карьерной лестнице. Прием девятый. Ты же профессионал! Опытные руководители прекрасно видят, кого из подчиненных можно дергать за ниточки, а кто не поддастся на манипуляцию. Есть сотрудники с высокими профессиональными амбициями, которые очень переживают о том, как они выглядят в глазах начальства, очень боятся показаться некомпетентными. Это и становится теми клавишами, на которых… Темный психолог в кресле директора или начальника отдела вдохновенно играет свою мелодию. Начальник отдела продаж Андрей Сергеевич вызывает к себе Тимофея, зная, что Тимофей как раз такой вот тревожный карьерист. «Тимофей, у меня к тебе серьезный разговор». Андрей Сергеевич делает значительную паузу. «Чаю хочешь? Давай чайку попьем. Разговор действительно важный». Тимофей кивает. Секретарша приносит чай, конфеты. Плюшки. Андрей Сергеевич ждет, пока Тимофей прожует конфету и запьет ее чаем и вещает дальше. «Надо нам что-то делать с результатами нашего отдела. Что-то мы застоялись. Погрязли в рутине. Плывем, так сказать, по течению. Понимаешь?» Тимофей на всякий случай кивает. «Вот я и думаю», — продолжает начальник. «Нужен нам какой-то прорыв». Нужны победы, чтобы и самим не стыдно было, и всей компании показать, что мы круч всех. И особенно генеральному. Мне кажется, он как-то перестал в нас верить. Того да, и гляди, замену начнет подыскивать, а это печально. Как думаешь? Тимофей активно кивает. Андрей Сергеевич переходит к главному. «Я решил, в следующем месяце нам нужно сделать мощный рывок и увеличить продажи отдела хотя бы на 40%. Мы так всем носу трём и докажем, что мы крутые, и нас рано списывает со счетов. Согласен со мной?» Тимофей на всякий случай не кивает и ждет продолжения, и оно следует. «Я очень надеюсь на твою поддержку в этом вопросе. Мне важно, что ты со мной. Я не на каждого могу положиться в нашем отделе». Тимофей такого высокого доверия расправил плечи и чуть выше поднял подбородок. Наш общий результат, конечно, будет складываться из результатов работы каждого, но справятся, как ты понимаешь, не все. Есть в нашем болотце балласт, который тянет на дно. Тем выше спрос тех, кто может и достоин, и тем больше им почета и славы за достижения. И больше материальных благ, разумеется. Если мы все сделаем правильно, то и карьера наша пойдет в гору, и денег заработаем. Глаза Тимофея одухотворенно загорелись. «Но для этого придется попахать, сам понимаешь. В следующем месяце твои продажи надо увеличить на 50%, иначе мы результат не покажем. Ведь Смирнова опять будет рассказывать, что никто не платит, потому что кризис. Борисов будет петь свою вечную песню, что у конкурентов дешевле, поэтому у него никто не покупает. И опять не выполнит стандартный план, не то что повышенный. Поэтому я на тебя надеюсь. Не подведи меня». Тут Тимофей наконец подал голос. Андрей Сергеевич, подождите, но это нереально. 50% это очень много. Физически нереально? Андрей Сергеевич сдвинул брови. Что значит нереально? Ты же профессионал, нет? Да, проблел тихо Тимофей. Но? Никаких но! перебил его руководитель. Раз профессионал, ты справишься, я в тебя верю. Неужели эта задача не по плечу такому компетентному продавцу, как ты? Тимофей набрал воздуха, чтобы еще как-то возразить, но Андрей Сергеевич продолжил. «Я очень рассчитываю на твои дополнительные 50% в следующем месяце. Не подведи меня. Ты же не из этого болота Смирновых, Борисовых и прочих неудачников. Мы профессионалы должны держаться вместе и вместе идти к вершинам. Давай, включайся. Покажи все, на что ты способен». Андрей Сергеевич встал из-за стола, показывая, что встреча окончена. Тимофей грустно пошел к себе, ломая голову, как и где взять дополнительные продажи. Может быть, он и не сделает плюс 50% к плану, но будет отчаянно упираться, искать решение как минимум на 20-30% продажи свои увеличит, а это и было целью Андрея Сергеевича. А прием простой. Завышаем планку требований и давим на клавиши «Амбиции» и «Синдром отличника». И чтобы не выглядеть некомпетентным, не разочаровать руководителей и не быть причисленным к болоту, такие вот тимофеи сворачивают горы, перевыполняют планы, работают, не жалея сил и личного времени на благо компании. А вознаграждение обычно либо нематериальное, либо символическое. Как противостоять? Первое. Не покупайтесь на «ты же профессионал». Парируйте. Я профессионал, и именно поэтому не вижу возможности выйти на такие результаты. Чудес не бывает. Я и так полностью выкладываюсь в своей работе. Если бы была возможность работать более результативно, я бы это делал. Второе. Попросите совета у руководителя. Андрей Сергеевич, давайте обсудим, где с вашей точки зрения мы сможем найти возможность увеличения продаж в таком объеме. Что бы вы сделали на моем месте, чтобы совершить такой рывок в продажах? Учитывая, что я работаю максимально включенно, и ресурса, работать больше нет, потому что все на пределе. Третье. Просите ресурсы. Андрей Сергеевич, я готов побороться за высокую планку, которую вы поставили, но мне для этого нужно. Первое. Дополнительная база VIP-клиентов, желательно теплых. Вон Смирнова сидит на крупнике и, как вы говорите, ничего не делает. Отдайте часть ее золотой базы мне. Второе. Мне нужен помощник на рутину. Много времени уходит на оформление документов, согласование с бухгалтерией, контроль отгрузки. В это время я не продаю. Дайте помощника, и я смогу больше времени общаться с клиентами. Третье. Мой компьютер староват, и часто я теряю время из-за того, что он подвисает на сложных процессах. Ну, вы поняли принцип. Четвертое. Оговорите вознаграждение. Если вы выйдете на повышенные показатели, что потребует от вас очень много сил и ресурсов, попросите в таком случае бонус с каждого рубля, который принесете стандартного плана продаж. И вот тут Андрей Сергеевич поймет, что вы настоящий профессионал и либо пойдет на часть ваших условий, либо пригласит на чай другого кандидата в отличники и профессионалы. Прием десятый. У нас кризис. Кризис – явление перманентное для нашей экономики. То вверх, то резко вниз. Эти американские горки мы наблюдаем на протяжении многих лет. И бывают кризисы, которые накрывают всю страну в целом. Бывают отраслевые, а бывают индивидуальные. Это когда кризис только у отдельно взятой компании. Так или иначе, слово «кризис» для многих как бы все объясняет. На него можно списать многое. Этим и пользуются боссы-манипуляторы. Глава компании Александр Александрович назначает общее собрание сотрудников и начинает сразу без предисловий. «В экономике коллапс. Всех лихорадит. Настали очень сложные времена. Кризис не щадит никого. Выживать будет очень сложно. Вы должны это понимать. Не только у нашей компании проблемы. Проблемы у всех. Нестабильность нарастает». Так продолжается минут 15. Сгущение красок. Нагнетание напряженности, внушение чувства беспомощности и страха потерять работу. Цели. Отбить всякое желание сотрудников просить улучшения условий труда. Получить основания для ухудшения этих условий. После такого вступления обязательно последует призыв собраться, затянуть пояса, приготовиться работать больше без дополнительной оплаты. Дальше обязательный пример из «Алисы в стране чудес». Помните, как у Льюиса Кэрролла в знаменитой сказке «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Вот и мы сейчас в такой же ситуации. Кризис заставляет всех бежать быстрее, но ну а кто не готов, тому лучше сойти с нашего корабля в ближайшем порту. Александр Александрович обожает метафоры. Аналогию с крысами тоже все поняли, желающих стать крысой не нашлось. И в итоге всех накрутили и настроили на трудовые подвиги без премии и повышения оплаты, на готовность работать внеурочно, чтобы компания вышла из кризиса, потому что иначе все пойдем ко дну. Как противостоять? Начать с моего любимого правила – во всем сомневаться. А правда ли кризис, или Александр Александрович решил нарисовать в вашей голове такую картинку? Реально кризис в экономике, в отрасли, или лихорадит только нашу компанию, потому что Александр Александрович не очень умелый управленец и мамкин бизнесмен? Он будет недоволен, но на собрании вам надо не сидеть молча, совсем соглашаясь, а задавать вопросы и вступать в диалог, потому что если вы не согласны, но молчите, это засчитывается за согласие. Спросите у Сансаныча, какое конкретно финансовое положение у нашей компании? Как именно кризис отражается на нашей компании? В чем это выражено? Нет новых продаж? Постоянные клиенты отказываются от сотрудничества? Клиенты не платят за уже отгруженную продукцию? Какие меры предпринимает и планирует предпринять компания для выхода из кризиса? Как коллектив может принять участие в обсуждении мер выхода из кризиса? А дальше вы должны поставить вопрос о компенсациях за ухудшение условий или за сверхурочную работу, которые вас призывают. Но компенсации эти должны быть не устно проговорены, а зафиксированы на бумаге, размер и сроки выплаты. Чтобы если сам вдруг накроет амнезия и он решит, будто обещание компенсации вам приснилось, вы могли пойти с этой бумагой в суд или в правоохранительные органы. Если же вы поймете, что кризис накрыл только вашу компанию, которая не так уж вам дорога, вы к ней не прикипели душой, и она не делала чего-то особенного для вас и в благополучные времена, начните мониторить рынок труда и присматривать гавань поспокойнее. Прием 11. Уникальный шанс проявить себя. Снова про карьеристов и многочисленные крючки, на которые их ловят манипуляторы руководители Генеральный директор компании Олег Дмитрич вызывает к себе молодую сотрудницу Олю, мечтающую о карьерных высотах, но пока так и сидящую несколько лет на младшей позиции. Что-то вы, Оля, засиделись у нас в младших специалистах, сразу берет быка за рога Олег Дмитрич. Мне кажется, вам пора расти. Оля очень даже согласна, она сама давно так считает. «Я вижу в вас большой потенциал», — продолжает Олин руководитель. «Мне кажется, вам напрасно не дают раскрыть свои возможности». Оля заливается краской от смущения. «Я хочу исправить эту несправедливость», — Олег Дмитрич даже хлопает ладонью по столу, показывая, как он возмущен тем, что Олю недооценивают. «У меня есть для вас очень важный проект, серьезный и большой, требующий высокого профессионализма и самоотдачи». Это ваш уникальный шанс проявить себя и показать нам всем, на что вы способны. Если справитесь, мы сможем всерьез поговорить о повышении. Готова? Конечно, Оля готова. Она давно хочет повышения, важных задач и увеличения зарплаты. Она рассыпается в благодарностях и обещает не подвести Олега Дмитрича. Тот, пользуясь случаем, нагружает Олю большой и срочной работой, для выполнения которой потребуется много времени и сил, задерживаться допоздна и принести в жертву личную жизнь, а то и здоровье. Но Оля хочет взобраться на новую ступеньку карьерной лестницы и, не жалея сил, отдает себя проекту. Почему это манипуляция? Потому что если бы Олег Дмитриевич был нормальным руководителем, он проговорил бы все условия проекта с Олей, не только что она должна сделать и к какому сроку, но и конкретные бонусы. Размер премии и вознаграждения за сверхурочную работу, а также какое именно повышение в должности предполагается и с каким окладом. А Оле нарисовали туманную перспективу лучшей жизни без сроков и критериев, и даже если Оля блестяще справится с проектом, не исключен такой разговор. «Вы молодец! Прекрасно справились! Вы действительно достойны повышения, но сейчас нет в штатном расписании свободных позиций. Как только они появятся, вы первая в очереди. А пока идите работайте и продолжайте показывать себя с лучшей стороны, а то Леночка Самойлова из вашего отдела тоже претендует на повышение». И ее активно рекомендует начальник отдела Андрей Сергеевич. И снова морковка впереди, и бежать за ней долго, да еще и конкуренция нарисовалась. Как противостоять? Первое: уточните конкретные критерии успешного выполнения задачи. Второе: попросите письменно зафиксировать и конкретизировать обещание о повышении со сроками и позициями. Третье: предложите обсудить увеличение зарплаты или бонус за проект. Четвертое: не бойтесь отказаться, если условия кажутся несправедливыми. Пятое. Помните, что ваш профессиональный рост не должен происходить за счет бесплатного труда. Прием 12. Леночка Самойлова лучше всех. Этот прием, уже частично обозначенный мной ранее, используют руководители, которые хотят подстегнуть сотрудников и заставить их активнее работать и прикладывать больше усилий. Для этого вводится пример «Ролевая модель». А вот Леночка Самойлова уже сдала отчет по рынку. А у Лены Самойловой всегда порядок в клиентской базе. А у вас не разбериха. Лена Самойлова отлично завершила проект. Клиенты ее очень хвалят. И так далее. Задача – постоянно сравнивая вас с неким идеалом, вызвать чувство неполноценности, ревность, разжечь конкуренцию и, как следствие, заставить работать больше. Это аналог приема Сын маминой подруги, рассмотренного в книге Хватит мной манипулировать. Только там его использовали в переговорах с поставщиком, а тут примерно по той же схеме манипулируют сотрудниками. Это не делается публично. Это всегда высказывается в беседе с глазу на глаз. Надо ли говорить, что вполне вероятно, Лине Самойловой точно так же ставит в пример вас. Как противостоять первое. Не поддавайтесь на провокации. У каждого свой темп и стиль работы, и все люди разные. Важен конечный результат, а не общий шаблон или идеальный образец. Второе. Откажитесь соревноваться. Скажите, что в режиме гонки за лидером падает ваша мотивация и производительность. Вы готовы отвечать за результат, но двигаться предпочитаете в своем темпе. Третье. Попросите оценивать вашу работу по конкретным результатам, а не в сравнении с другими. Четвертое. Уточните, какие именно аспекты работы Леночки Самойловой считаются эталонными и попросите объяснить, почему вы должны им соответствовать. Это общая норма для всех или просто симпатия к конкретному сотруднику и его манере вести дела? Пятое. Подчеркните свои уникальные навыки и достижения. Расскажите руководителю, в чем ваши сильные стороны. Ну и тут не сравнивайте себя с конкурентами. Прием 13. -й. Это для вашего же блага. Руководитель отдела Алла Владимировна велела всем сотрудникам освоить новую сложную программу для работы. Объявила сроки аттестации, на которой каждый должен будет продемонстрировать навыки владения свежим софтом. При этом дополнительного оплачиваемого времени на обучение не дано. Успевайте, как хотите. Но тот, кто не освоит программу, не сможет работать в компании дальше. Разумеется, прошедшим аттестацию никаких надбавок не будет. «Что вы ворчите?» – грозно спрашивает подчиненных Алла Владимировна. «Это для вашего же блага. Сегодня невозможно игнорировать современные технологии, а в ближайшем будущем сотрудники, умеющие работать с такими программами, будут очень высоко цениться на рынке. А все, кто не может или не хочет, останутся за бортом». Не только в нашей компании, но и в отрасли в целом. Так что не нойте, а учите. Вместо того, чтобы дома с пивом сидеть перед телевизором, потратьте это время на свое будущее. Потом еще спасибо скажете. Почему это манипуляция? Даже если Алла Владимировна действительно тащит за шкирку сотрудников в светлое будущее, даже если поверить, что знание именно этой программы обеспечит им ценности на рынке труда, правильный подход выглядел бы по-другому». В этом случае необходимо выделить оплачиваемое время, нанять тренера, который четко все объяснит, отработает на практике и будет какое-то время сопровождать. Тем, кто пройдет аттестацию раньше и лучше всех, выплатить пусть небольшую, но премию. Тогда все честно и правильно, даже если тех, кто не захочет, в итоге уволят. Это правило компании, и она может устанавливать какие угодно нормы и вводить определенные технологии, обязательные к применению. Но требовать от сотрудников, чтобы они тратили на это личное время, да еще и прикрываться заботой, тут все признаки темной психологии. А надо бы еще проверить, насколько эта программа действительно ценна. Она является частной разработкой мужа Аллы Владимировны. Как противостоять? Первое: согласитесь с важностью новых навыков, но попросите официального обучения. Второе: уточните как освоение новой программы отразится на зарплате и должности. Третье. Попросите выделить рабочее время на изучение новой технологии. Четвертое. Предложите составить план внедрения новой программы с учетом текущей загрузки. Пятое. Не позволяйте использовать ваше стремление к развитию как инструмент эксплуатации. Шестое. Уточните, в каких еще компаниях применяется данная технология и насколько она широко распространена на рынке. Спросите, где можно об этом почитать. Прием 14. У нас демократия. В рамках проекта есть некий объем работы, который надо сделать в выходные. Задача несложная, выполнить ее может любой сотрудник отдела, но, понятное дело, никто не хочет жертвовать выходными. Приме за это не обещают, оплаты сверхурочных тоже, просто говорят – надо. Руководитель проекта Станислав Степанович, собрав команду, предлагает решить коллегиально, кому именно достанется счастье просидеть в выходные в офисе. «Коллеги, вы все знаете, что мы не совсем укладываемся в сроки проекта. Презентовать его надо уже в понедельник, а у нас остались хвосты. Там работы всего ничего. Для одного человека примерно на два дня в спокойной обстановке – чтобы все выверить, допечатать, найти немного данных и оформить как положено. Но сегодня пятница, а понедельник уже почти завтра, и один из вас должен выйти в выходные, чтобы все завершить. Я, конечно, могу сам назначить кого-то, но у нас демократия, поэтому я предлагаю, чтобы мы вместе решили и проголосовали, кто это будет». И Станислав Степанович пристально смотрит на Егора, самого молодого сотрудника отдела, вчерашнего стажера. Остальные улавливают этот взгляд и тоже начинают сверлить Егора взглядом. «Да!» — со строгостью в голосе говорит старший менеджер Марина Сергеевна, принимая игру. «Нужен кто-то ответственный, кто выручит команду. На кого можно положиться?» И если нервы у Егора слабоваты, то он в этот момент сам, не ожидая, произнесет, считав всеобщий месседж. «А давайте я сделаю». Тут весь отдел выдохнет и начнет наперебой соглашаться и говорить Какой Егор молодец и что он отлично справится, ведь каждый поймет главное, фокус удался, и угроза прошла стороной. Если же Егор орешек покрепче, то следующей фазой будет чья-то реплика. Мне кажется, надо Егора попросить, он справится. И тут все также активно начнут говорить, да, это лучшая кандидатура, давайте голосовать за Егора. Станислав Степанович не хочет ссориться ни с Мариной Сергеевной, ни с другими опытными и знающими себе цену сотрудниками, но и не спешит признаваться, что навязать Егору дополнительную работу – это его решение. Хочет сделать все чужими руками. Он дает прозрачный намек, и далее коллектив все завершает за него. Сотрудники понимают, что нужно сделать, чтобы им не достались, короткая спичка и выходные на рабочем месте и активно выдвигают Егора, голосуют за него, и бурно поддерживают эту идею. А Егору не хватает духу пойти против коллектива. Еще возразить руководителю или придумать отмазку он мог бы, но перечить команде, с которой завтра бок о бок сидеть в офисе, Егор не решается. Он ведь и авторитет пока не успел завоевать. Как противостоять? Первое. Не поддавайтесь на молчаливое давление. Второе. Скажите, что готовы помочь команде, но не сможете выйти на все выходные, потому что у вас есть планы, отменить которые вы не можете. Третье. Предложите честный способ, поделите обязанности, чтобы вышло несколько человек на пару часов, а не один на все выходные. Четвертое. Призовите тянуть жребий. Это более демократичный способ выбора в данной ситуации. Пятое. Помните о своих правах. То, что у вас меньше опыта или вы недавно в компании, не дает права остальным эксплуатировать вас на бесплатной основе в принудительном порядке. Прием пятнадцатый. Ускользающая цель. В неподвижную мишень попасть легко. Прицелился, задержал дыхание, плавно спустил курок. Гораздо сложнее, если цель движется. Вот она была тут, ты прицелился задержал дыхание, и она уже в другом месте, и как она там оказалась, непонятно. И предугадать ее траекторию нереально. Что может быть труднее? Я вам скажу. Труднее может быть ситуация, когда цель не только движется, но и меняется. Вроде бы мы договорились, что стрелять надо в зайца, но как только мы начали в него палить, нам сообщают, что цель совсем не заяц, а фазан. Но как только мы поразили Фазана, выяснилось, что зря мы лишили пернатого жизни, ведь надо было стрелять в кенгуру. А она в Австралии, а не тут, в лесополосе под Воронежем. Нет, я не брежу. Я метафорически описываю еще один прием манипуляций, который используют начальники по отношению к подчиненным. Называется он «Ускользающая цель». Вам определяют цель действий, но по ходу работы над проектом она меняется или по ее достижении выясняется, что вы неверно поняли, и цель была другая. А раз вы не можете ее достичь, то и хвалить вас не за что, платить вам премию не за что и вообще скажите спасибо, что не уволили. В итоге вы загнаны как лошадь, пашите в поте лица, не видя белого света, а результатов нет. Владимир Иванович вызывает к себе в кабинет молодого перспективного сотрудника Игоря, которого весь отдел называет будущей звездой. Игорь недавно появился в отделе, закончил обучение по программе MBA в престижной бизнес-школе, хвастается стажировкой во Франции, куда ездил несколько лет назад, подает большие надежды и метит в начальнике. Игорь, у меня для вас важное поручение. Вы, говорят, очень здорово разбираетесь в построении бизнес-стратегий. Нам с вами нужно разработать стратегический план по выходу компании На новые зарубежные рынки. Наш последний продукт недавно прошел все испытания, и мы рассчитываем, что если получится выйти, например, на рынок Китая, то мы увидим значительный рост и увеличение доходов. Составьте такой план, максимально подробный, со всеми выкладками, а потом мы с вами презентуем его генеральному директору. У вас три недели. Задача амбициозная. Цель интересная – презентовать проект генеральному вообще отличный шанс для карьеры. Игорь с головой уходит в работу, не спит ночами, погружается в специфику китайского рынка, изучает характеристики нового продукта, ищет информацию о возможных конкурентах, составляет план и презентацию. Даже запоминает десяток иероглифов, чтобы блеснуть перед начальством. Через неделю Владимир Иванович вызывает Игоря к себе. «Но как там наш план? Есть чем удивить генерального?» – спрашивает он Игоря. «Да, конечно!» Глаза у Игоря горят, и он взволнованный и сумбурно вываливает на шефа все, что ему удалось нарыть и придумать. Шеф рассеянно кивает, слушая рассказ, и как только Игорь замолкает ненадолго, чтобы перевести дыхание, Владимир Иванович говорит. «Я тут подумал, а чего мы с тобой на Китае зациклились? Китай огромный, такая конкуренция, да и все дешево у них, нам сложно будет их переплюнуть. Давай мы глобально по Юго-Восточной Азии будем план делать». Надо и на Вьетнам пристально посмотреть, да может быть, и Филиппины взять в приоритет, ну а Китай пусть остается, как одно из направлений. И не забудь, через две недели презентацию генерального, я на тебя надеюсь. Сказать, что Игорь в шоке, ничего не сказать. Неделя упорной работы почти не приблизила его к результату, а впереди работы еще больше. Но что делать? Начальство виднее. Он мрачно кивает и отправляется к себе на рабочее место искать данные по Вьетнаму в Google и Филиппины на карте. Еще неделя ударного труда, и снова зовут на отчет к шефу. Владимир Иванович требует рассказать, как идет подготовка стратегического плана. И снова та же картина. Слушает с отстраненным видом и в середине рассказа прерывает словами. «Знаешь, тут ситуация немного изменилась». Короче, внешние рынки больше не в приоритете. Можем не потянуть по расходной части, да и ситуация в мире нестабильная. Надо презентовать шефу принципиальные иные планы. Будем выводить наш товар на внутренний рынок в новые отрасли, в которых мы еще не работали. Надо найти минимум пять таких отраслей и прописать детальный план, как будем внедряться и зарабатывать. Давай срочно готовь, осталась неделя до встречи у шефа. И еще одна неделя работы Игоря коту под хвост. Цели у такой манипуляции могут быть разные. Сбить спесь с молодой восходящей звезды, чтобы слишком много о себе не думала, показать сотруднику, где его место, и заставить почувствовать себя беспомощным. Возможен вариант и с желанием опозорить перед начальством, чтобы избежать сценария с повышением молодого и перспективного работника и назначением его на место Владимира Ивановича. В этом случае Игоря возьмут на планерку, и там выяснится, что все-таки ждали доклад по Китаю, но он уже две недели как Китай забросил и занимался другим. И генеральному продемонстрируют, что слухи о компетентности и перспективности Игоря крайне преувеличены. Это поставит крест на его карьерном росте на длительное время. Цель может также меняться по причине забывчивости начальника. «Китай. Почему Китай?» «Я не говорил «Китай», ты меня неправильно понял, я сразу говорил «Юго-Восточная Азия», например, Китай и другие там страны. Я не просил делать фокус, только на Китае». Как противостоять? Важно четко фиксировать поставленные задачи и цели каждого этапа проекта, чтобы потом можно было показать руководителю, что вы каждый раз строго двигались в рамках его поручения. В идеале попросить письменное распоряжение в крайнем случае зафиксировать задачу самому и попросить шефа поставить визу. Тогда в конце, когда цель снова поменяется и уже останется минимум времени на то, чтобы все переиграть, у вас на руках хотя бы будут доказательства того, что вы не сидели без дела, а каждый раз неукоснительно выполняли задание начальства. Плюс еще зафиксируйте, сколько времени ушло на подготовку каждого этапа до момента очередного изменения цели. Промежуточные отчеты – тоже хороший инструмент. Не ждите, когда вас вызовут на очередной доклад через неделю, чтобы там узнать о зря потраченном времени. Отчитывайтесь по своей инициативе чаще, отправляйте на почту шефу рапорт о сделанном каждый день. В самом конце, когда вам три раза сменят задачу, вы сможете рассказать, как в авральном режиме сделали три проекта вместо одного, и попросить премию и дополнительные отгулы. И когда шеф захочет с вами снова сыграть в такую игру, он, понимая, что вы все фиксируете и предъявляете счет в конце, задумается, стоит ли играть в это с вами или найти более простую мишень.